«Да, кот!» Вальяжно пройдя по кухонному столу, Варфоломей остановился рядом с тарелкой бутербродов и без стеснения начал облизывать крайние из них. Еремей, мастеривший новогоднюю безделушку на подоконнике, аж выронил свое творение из рук. «Ты что же, охальник, совсем стыд потерял? Да, кот?» Воскликнул домовой сердито топорщу бороду. Мохнатый, недовольно взъерошил шерсть на спине и, медленно повернувшись к другу, важно сообщил. «Ты, конечно, не знаешь, но грядущий год — год черного кота, мой год, так что надо тренироваться». «Как это — тренироваться?» — не понял Еремей. «Ну так», — заворчал Варфоломей, — «я ж не особо хулиганистый. А тут, представляешь, целый год можно вытворять что угодно. Думаешь, просто вот так с места в карьер?» «Какой карьер?» Домовой поскреб кургузами пальцами затылок. «Это фраза такая, ерунда». Пояснил кот и, слезнув с усов остатки масла, грациозно растянулся на боку, демонстрируя изящество, доступное только котам и, пожалуй, балеринам. «А масло с хозяйского хлеба жрать тоже ерунда!» Вспылил домовой, спрыгивая с уютного места. Мама Тани специально для него положила на подоконник вязаную циновку. И Иеремей старался всячески угодить доброй женщине. «Я же говорю! Тренировка!» Кот зевнул, сверкнув клыками. «Чего завелся-то? Да, кот, я раз уж за порядком здесь слежу, а ты...» Домовой не успел закончить фразу, хлопнула входная дверь. «Эй, малышня!» «А ну, встречайте папку! Да не одного, а с гостем!» Крикнул Андрей, стряхивая наливший на обувь снег. Еремей отметил про себя, что Таня будет недовольна, но ее сейчас не было дома, она уехала в командировку. Домовой стал невидимым и прильнул к выходу из кухни, стараясь разглядеть гостя. «Чуешь?» прошептал Варфоломей, появляясь рядом. «Да, кот!» — кивнул Еремей. «Переменами пахнет!» «Какими переменами?» — возмутился Усатый. «Зверем пахнет, и запах неприятный!» Домовой покосился на кота, но спорить не стал. Нюх у Варфоломея был куда тоньше. Тем временем Андрей повесил куртку и прошел в гостиную, где наряжали елку. Нюточка, как старшая, выбирала шарики и подавала их бабушке, а Викуси восторженно хлопала в ладоши, подпрыгивая на подушках. Чтобы малышке было не скучно, ей дали пенопластовый шарик, который она с энтузиазмом пробовала на зуб. Мария Игоревна опасливо взглянула на зятя, но тот, не замечая этого... Поставил на колени что-то большое и прямоугольное и таинственно прошептал. «А сейчас папа покажет вам фокус. Олег гоп Он сдернул ткань, открывая клетку с черным кроликом. «Папа, это же кролик!» Затараторила Нюта. «Посмотри, какие глазки бусинки, а носик как дрожит!» «Пап, скажи, что он у нас навсегда!» «Правда!» Довольно Андрей кивнул. «Это черный кролик, символ следующего года. Знакомый посоветовал». «А кто?» Невзначай поинтересовалась Танина мама, поднимая Викусю клетки. «Да, неважно!» Отмахнулся Андрей. «Давайте его выпустим, пусть побегает!» Не успела Мария Игоревна возразить, как Нюта открыла клетку. Еремей с интересом взглянул на Варфоломея. «Что ж получается? Ты слукавил, да, кот? год то кроличий, а не кошачий. Китайцам верь». Фыркнул кот и, важно, пошел вперед, намереваясь показать захватчику, кто в доме хозяин. Кролик тем временем выбрался из клетки, тянул носом воздух и начал осматривать территорию. Обойдя диван, что вызвало восторг у детей, он заметил кота. Варфоломей подошел ближе и, щуря изумрудные глаза, спросил. «Как звать?» «Торопыга-топотун-чернобрюхий», — представился кролик, прижимая уши. «Трошка я». «Трошка...» Кот попробовал именно язык. «Я Варфоломей, я хозяин, и хозяин тут я». За спиной раздалось покашливание. «Ладно, я Иримей, домовой наш. Понял меня?» «Да, кот». Кролик нервно задергал носом. «Как скажешь». «То-то же». Вафля распушился от гордости. «Осматривайся, но смотри, никого не обижай!» Ночью Варфоломе разбудил весь дом громким воплем. «Мало! Чего орешь?» Сонно появился Иремей. «Корма мало! Было полно, а теперь дно, видать! Так жрать меньше надо!» Отмахнулся Домовой. «Так я еще не ел!» – возмутился кот. «Танина мама только насыпала, а я гляжу пусто, пусто, как в моей душе!» Утро принесло новые сюрпризы. Пенопластовый шар Викуси был погрызен в хлам, серебристый елочный шар разбит, а иголки пожеваны. Конечно, во всем обвинили кота. «Это напрасленно!» — возмущался Варфоломей. «Я такое не ем!» «Может, ты ночами лунатишь?» Попытался утешить Еремей, но кот только злобно зыркнул и исчез. Вечером, когда собрались зажечь елку к приезду мамы, оказалось, что провода гирлянды перегрызены. В диверсии снова заподозрили кота хотя он за все годы ни разу не нападал на елку. А Трошка так невинно грыз морковь в клетке, что подозревать его казалось кощунством. Когда Андрей ушел чинить гирлянду, обнаружились новые повреждения. Погрызенные вышитые думочки Тани и даже ножки дивана. «Это все ты!» не выдержал Варфоломей, оставшись наедине с кроликом. «Ты гадишь, а меня ругают!» «Что вы, Варфоломи, батюшка!» Испуганно пискнул трошка. «Я же в заперти, нос высунуть не могу!» «Не знаю, как ты это делаешь, но больше же некому!» «Так, может, мыши?» Предположил кролик, дергая носиком. «Какие мыши? Дом чист!» Кот заходил вокруг клетки. «Признавайся!» Кролик сжался в пушистый комок, а потом вдруг зашептал. «Тебя выгонят из дома за такие дела, как пить дать. Но не горюй, я за домом присмотрю». Он так цыкнул зубом, что кот отскочил. В этот момент вернулась Таня. Едва войдя, она чихнула. Затем еще раз. Утирая нос платком, она увидела клетку и крикнула. «Андрей! У меня же аллергия на кроликов! Убери его сейчас же!» На том и порешили. Виноватый Андрей быстро увез клетку, пообещав отдать кролика своей маме. Счастливый Вафля наблюдал с подоконника за отъездом ушастого террориста. «А ведь мой корм тоже он сожрал», — поделился с ремеем. «Вот только ума не приложу, как он из клетки выбирался», — вздохнул домовой. «Есть тайный брат Гарацио. важно продекламировал Варфоломей и, глупо моргнув, добавил. «И все же пусть следующий год будет годом котика». «Кролики, они вон какие вредные!» «Да, кот!» Легко согласился Еремей и потрепал Мохнатова по загривку.